Глава 24. Как же приятно наблюдать, когда другие работают. Именно этим я и занимался. Да, в какой-то момент я решил последовать поговорке «Вдруг война, а я уставший». По этой причине я стоял возле этой двери и следил за тем, как мои работяги воруют ящики у китайцев, а сам подстраховывал их. Если вдруг случится прорыв, им нужно будет время, чтобы убежать в портал. На подстраховке у меня были, конечно же, мелкие, которые больше жрали, чем работали. Однако, если нужно будет, они легко поломают пару десятков рож и задержат продвижение наглых китайцев. Тяжелая вылазка оказалась легкой прогулкой, но очень долгой. Не зная, что это за клан и как им здесь столько всего удалось собрать, мы сперли отсюда все, и только спустя восемь часов». Парапар лично пришел сюда и сразу устроил инвентаризацию, а после этого жадно глотнул коньяка из своей фляги. Блин, у него даже в горле переслохло от увиденного здесь. «Парк, это просто фантастика!» Возбужденно и без остановки говорил старик. «Ты даже не представляешь, сколько здесь всего нужного нам. Я уже проверил ящики. Там все как надо, без постав». «Рад это слышать», — принял фляжку из его рук. «А то у меня в некоторые моменты закрадывались мысли, что ящики могут быть пустыми». Может, это был их запас дров на зиму? Не — Не-не, — подмахнулся он, — но свою фляжку у меня забрал. — Все отлично. Я лично все проверил. Может, даже не сомневаться. — Ну, ладно. Мимо него никакая подстава точно не пройдет. Пока я тут скучал, то мониторил ситуацию на острове Мурашест, который практически у меня уже в руках. Бойцы, получив доступ к арсеналу, сразу перестали экономить и продвинулись вперед. Теперь они находятся там, где раньше стояли вампиры, а те, в свою очередь, пошли в сторону порта, в котором я еще даже и не был. Такими темпами они там справятся без меня, а это грустно. С другой же стороны, я могу делать то, что не могут другие. Вот интересная ситуация выходит. Я вроде уже имею 42-й уровень, все дела. Убил за это время довольно сильных противников, а еще нажил вагон врагов и маленькую тележку, Но при всем этом не могу сказать, что я прям машина для убийства. Есть люди, которые с этим справляются, не хуже меня. Вот, например, взять того же Ксалапова. С его-то силой. Да он творит чудеса. А листра, которая сама по себе уже маленькая и жесткая армия. Но открыть портал и ограбить другой клан у них вряд ли получится. Еще мой козырь ⁇ это разведка и метка. Я бы назвал себя бойцом невидимого фронта. Всегда нужно быть на стороже, и никогда не знаешь, откуда прилетит смерть, посланная мной. Когда мы закончили, то можно сказать, что было очень вовремя. Двери раскалились до красна, так усердно с ними работали китайцы с той стороны. Я даже запускал в нее стрелы морозного взрыва, чтобы немного охладить. А тут дверь быстро расплавилась бы, хотя и была очень крепкой. Но скоро даже такие стрелы уже не помогали. И тогда я приготовил стрелу буйства в юге. Но она не пригодилась, когда мне сообщили, что все украдено и уже находится на нашей базе. Вот так мы и убрались оттуда, оставив китайский клан ни с чем. Можно сказать, до вечера мы вполне удачно справились. А вот что делать дальше, мне предстояло решить. Как-то не хотелось сразу бежать на остров, начиная свою пляску с луком по новой. Бойцам тоже стоит себя показать и научиться действовать без меня. Это я понял, когда они умудрились убить Личи. Как сказал комбат, против зенитки с каким-то там спаренным столом даже лич долго не продержится. А нужные боеприпасы я к ним достал. Вампиры тоже себя хорошо показали и убили уже шестерых личей, еще и пару других тварей, которые, по их словам, были даже сильнее. Но я примерно помню, какие чудища там бегали. Это хорошо, что у них все выходит. Тогда зачем мне им мешать? Правильно, незачем. Вот тут и созрел новый вопрос. А чем бы мне заняться? Корабли, что подплывали, тоже неплохо сдерживаются нашими. Конечно, можно пойти домой, чтобы перекусить или поспать, но так ведь неинтересно. Еще и бездна хихикает по духам, словно провоцируя меня на великие дела. А чего такого великого придумать? Сижу на пляже и смотрю, как Тентакля топит сразу две лодки, а затем добивает орков, барахтающихся в воде. Зачем, вопрос? На них навешано столько железа, что и сами на дно уйдут. Думал, думал и придумал. Я вспомнил, что комбат недавно давал мне выбор, куда идти за боеприпасами, и отметил все точки на карте. Быстро открыл карту и проверил на всякий случай. Точно, супер! Метки они забыли снять. Раз им нужны припасы, то почему бы мне не достать их еще немного? Сказано, сделано. Правда, из двух меток я смог переместиться сам, без задействования других, только на одну. Она как раз находилась в Англии, а я там когда-то был один разочек по делам клана. Из минусов только то, что нужно далеко идти на то место. Но я что, спешу? Правильно? Нет. Открыл портал и вышел на улице в Лондоне и под своей невидимостью пошел в нужную мне сторону. Это место оказалось за городом, и там велась добыча, но не ресурсов, а было там обычное мародерство. И снова здравствуй, китайский клан. «Только уже другой. Этот клан не использовал повозки, а гонял на тяжелых грузовиках и огромных автобусах. Целые колонны медленно двигались, перевозя награбленное и попутно отстреливая зомби. Из примечательного зомби здесь было в два раза меньше, чем у нас. Это они что, так качественно их убивают? А может, система только нам подкидывает их целыми составами?» «Кстати, комбат слегка промазал. Я нашел это место немного не там, где стояла метка». Она километр километра три левее. И то обнаружил благодаря тому, что забрался высоко в небо по своим платформам и стал рассматривать, что происходит внизу. Нужно будет высказать комбату свое недовольство этой его ошибкой. А вдруг срочно нужно было? А тут такой косяк. Ладно, это я жалуюсь просто так, по привычке. Ничего ведь пока страшного не случилось. В этот раз тоже это что-то похожее на бывший замок. Все, что здесь было, это одни только стены который, похоже, сделал маг камня или с помощью крутого навыка. Она все смотрелась прикольно и опасно, особенно огневые точки на стенах. Там стояли зенитки, готовые встретить любого врага. А еще дофига китайцев, как и в прошлом месте. Только в этот раз этот клан другой. Если у прошлого клана были красные цвета, то у этого оранжевые. Забраться во двор вообще не было проблем. И прогулялся там по-хозяйски. Даже, блин, неинтересно. Ничего толкового нет, кроме деревянных домов в стиле ангаров, в которых жили китайцы. Там стояли трехъярусные кровати, которые показывали, что им плевать на удобство. Грубо говоря, на две сотни человек была одна общая столовая и две уборных, и там постоянно стояли огромные очереди. Я еще немного прошелся по двору и нашел, где они хранят все самое интересное. И вот тут уже было сделано все получше. Наверное, боялись нападения летающих зомби. Они вырыли свой склад под землей, который находился под всем двором. Туда я вел широкий заезд, и спокойно помещались Камазы и прочая техника. А Дальше уже шла отгрузка. На моих глазах они, как роботы, выбежали из машин, построились и стали сдавать пустые магазины и используемую экипировку. Потом стали ждать. К ним подошла обслуга, которая выдавала каждому то, что ему причитается. На одного из них принялись орать. Капец, как громко. Он потерял автомат, за что ему тут же влепили пощечину, а он даже слова не сказал, лишь виновато опустил глаза. Хорошо, что я понимаю китайский язык. Клан красной ярости Шанхай. Машанг, это уже перебор. Прошу тебя, одумайся. Это решение слишком категорично, говорил старый учитель своему ученику. Тот к кому обращался старый китаец с длинной косой, связанной лентами сидел за широким резным столом, за тем самым, за которым его отец когда-то в прошлом управлял их компанией. Увы, но его отец пал в другом мире, и власть перешла по их законам и обычаям наследнику. Никто даже слова против не сказал, потому что так было принято в этом мире. И сейчас молодой парень лет двадцати смотрел на учителя своими холодными и жесткими глазами, не понимая, как тот посмел ослушаться его приказа. «Меняюл. «На первый раз я тебя прощаю, только потому, что ты мне как отец!» Спокойно, но с заметной внутренней угрозой промолвил парень. «Но в следующий раз твой язык будет лежать на моем столе за подобную дерзость. И ты сам себе его отрежешь. Тебе все ясно?» Старик опустил голову. «Я больше не допущу такой промашки, голова дракона!» Почтительно обратился он к нему. Все неприятности начались в их клане с того момента, когда кто-то посмел ограбить их перевалочную базу, в которой добывалась древесина и заодно осуществлялась торговля оружием, которое они сами изготавливали. Их клан — один из самых трех больших в Китае, который смог этого добиться. Они сразу поняли, что система слишком жадна для человечества, а крупный калибр десяток стволов может просадить даже сильнейшие барьеры. Пусть не со всеми это выходило провернуть, но для этого были клановые бойцы, которые тоже не сидели на одном месте. Оружие было неплохой валютой, за которую платили системными предметами. И вот сегодня их ограбили. К тому же сделали это так нагло и дерзко, что голова дракона, как обращались к Мошангу, не мог поверить, что это не глупая шутка. Позор! Вот что он ощутил. А позор принято смывать кровью. Именно это он решил сделать. Каждый третий человек из низшего звена клана сегодня должен умереть. Это относилось к тем... Тут был в тот момент замки, когда его ограбили ничтожные неудачники. Ничего даже сделать не могли, а когда сообщили о происшествии, то было слишком поздно. Они надеялись все решить своими силами, чтобы не отвлекать господина и его армию по таким пустякам. Такой была официальная версия, но все понимали, почему об этом инциденте было сообщено потом. Они боялись, что их всех накажут. Подумать только, допустили, чтобы враг проник к святая святых. Да еще и закрылся там. Кто бы мог подумать, что он сможет активировать внутри телепорт, ведь на такое способны только главы кланов. Они не могли даже подумать, что глава какого-нибудь клана сам лично рискнет сунуться в это место и провернуть такое дело. «Позор», — повторил он, когда остался один в кабинете и при этом скривился. «В их стране честь ценилась очень высоко, а слухи ползли даже в мертвом мире очень быстро». В скором времени его недоброжелатели узнают, как он промахнулся, и решат, что он слабак. А слабому ему быть нельзя, иначе его сожру с потрохами. Отец был бы им недоволен. Ему нужно сперва наказать своих людей, а затем найти главного виновного и обрушить на него всю мощь хвоста дракона, дабы другим кланам было неповадно не только думать о таком, а даже спорить с ним, когда их клан залезет на чужую территорию». «Слышали уже?» Сидя в богатой украшенной комнате, обратился один из собравшихся членов клана к остальным. Востре облажались по полной». «Об этом уже вся Поднебесная гудит», — поддержали его, а затем подняли в честь этого свои бокалы с шампанским. «Предлагаю этим воспользоваться», — тут же, не дав людям отойти, продолжил свою речь мужчина. Все, находившиеся здесь, кроме главы клана, внимательно слушали его. А сам глава в это время в Астрале получал новую информацию и был при этом занят. «Слушаем тебя!» — дали понять, что готовы выслушать предложение своего брата. «Благодарю всех за внимание», — говоривший был Чеславин, и внимание для него играло большую роль. «Я, кажется, знаю, кто это сделал. Мы можем на этом сыграть в темную и даже поиметь с этого бонусы». Тут уже было не до Слишком важной была информация. «Хвост дракона — один из сильнейших кланов, и убери их из игры, расклад сил сразу изменится». «Тогда можно опять побороться за первое место». «Предлагаешь стравить их?» неожиданно сказал глава клана, выйдя из острава. «О, босс, вы вернулись?» — улыбнулся мужчина. «Именно это я предлагаю. довольный собой ответил парень. С главой играть в загадки было очень опасно. «Слыша я тебя». следующие четыре часа шло обсуждение разных вариантов, и все сводилось к тому, что хвостов унизили, И если им не удастся отомстить, то это здорово подорвет их репутацию. И простой местью тут не отделаешься. Здесь нужно подойти к делу со вкусом и сделать это так красиво, чтобы другим было неповадно такое повторять. Да что там повторять? Даже думать в самых смелых мечтах. Вот тут выходил интересный нюанс. Если их человек прав, то это клан Барга. А дикого варга знали даже здесь, и никто не хотел с ним связываться. Вот только не факт, что хвосты слышали о нем. Слишком они горды, чтобы обращать внимание на какого-то человека. С врагами они привыкли разбираться быстро и жестко. Нет человека и нет проблем. План быстро набирал клановый масштаб, и начали наводиться мосты между другими кланами из числа тех, кто понадежнее и кому можно было верить. Удивительно, но за полчаса они нашли больше десяти кланов, готовых поучаствовать в такой заварушке. А самое смешное заключалось в том, что большинство согласились, когда услышали о Варге, и что появилась возможность его уничтожить. План состоял из простых деталей — стравить два клана, а потом добить ослабленного лорда хвоста, как его еще называли за спиной. Правда, в этом случае умрут многие, а то, что Варг сможет победить в этом столкновении, никто не верил. У него в клане было сейчас несколько тысяч человек, конкретно неизвестно. Так вышло, что те два шпиона, которых они заслали, быстро погибли. Наверное, их рассекретили, и дальнейшая их судьба была неизвестна. Все согласились, что неважно, сколько людей у Варга, тысяча или десять тысяч, у хвоста намного больше, в любом случае. А сколько еще кланов есть подчинений, так вообще может выйти целая непобедимая армия. Кроме этого, сам Нордхвост был вместо целой армии, не зря его так прозвали. А все дело в его навыке. Он мог превращаться в дракона, притом как полноценного, так и управлять отдельными своими конечностями, и вообще имел свойство древних драконов, в том числе и регенерацию. У простого человека против него нет никаких шансов. А невидимость человека здесь, грубо говоря, вообще не играет никакой роли. Какая разница, чем ты ударишь, если против тебя огромный дракон? В то же самое время им было известно от своих шпионов из последней информации, что дела с обеспечением в клане совсем плохие. У меня новость, забежал довольный разведчик, упав на колени. Говорят, что основная база клана Варга уничтожена, и сейчас они должны куда-то перебраться. Они потеряли все, ну или почти все. Отлично, Шатен, одобрительно кивнул глава клана. Копай дальше, мы должны знать о них все чтобы можно было их легче уничтожить». «Хм...» До секунду глава клана замолк и внимательно осмотрелся. «Вы сейчас слышали смех?» Никто его не слышал. И даже все подумали, что и глава пересидел сегодня в Астрале, который делает его сильнее. Как говорили аналитики, такой метод используют слишком часто плохо для психики. Но кого это волновало, когда он дает такую дармовую и сладкую силу?» Обсуждение шло уже восьмой час, и все были в полной уверенности, что их хитрый план завершится победой. Да там такие схемы придумали, как намекнуть и не вызвать себе подозрений, что позавидуют многие мыслители. Все у них шло хорошо до определенного момента. Резко, ни с того ни с сего, глава клана подорвался с места, опрокидывая кресло, на котором сидел, и со стеклянными глазами стал смотреть перед собой. Такое поведение мигом вызвало реакцию всех остальных, и они попытались узнать, что же случилось. Но глава не реагировал на их вопросы. Кажется, у него сейчас изо рта пойдет пена. Так сильно он покраснел и напрягся. «Да, Астрал вот раз не пошел ему на благо», констатировал кто-то из присутствующих здесь. За такую дерзость ему могли отрубить палец, но не сейчас. «Убил всех один. Он убил...» «Их всех!» — лепетал, как сумасшедший глава, но его никто не понимал. Не понимали до того времени, пока остальным не стали приходить сообщения от других кланов. И такие самые лица были у всех. Варк в один момент убил всех их людей, находившихся в форте на лондонском направлении. Теперь стало ясно, почему так отреагировал глава. В один момент ему стали приходить сотни сообщений о смерти их сокланов. «Чудовище!» выдавил из себя глава клана, и я опустился на пол, отчего навернулся, забыв, что кресла под ним уже нет. А все дело в том, что в том месте куратором был один из сильнейших их людей. Я в шоке от того, как все прошло. Вернулся в замок и никак не мог прийти в себя. Вот эта система начудила. Никогда больше не буду говорить, что она жадная. Никогда! Когда я уже находился там, раздумывая, как мне их убить и ограбить, и в какой очередности это лучше сделать, мне пришло системное сообщение. Внимание! Вам предлагается уникальное предложение от системы. Внимание! На раздумывание у вас есть 3 секунды после прочтения этого предложения. Внимание! Повторно это больше никогда не будет вам предложено в случае отказа. Внимание! Внимание! Внимание! Внимание! Такая гора важных сообщений, честно говоря, выбила меня из колеи, я слегка испугался. Чего такого там случилось? Я был полностью во внимании, как и писала система. И тут пришло оно. Когда я его увидел, даже не думал, а мысленно стал, как псих, соглашаться и даже кивать головой, боясь опоздать и потерять такой шанс. Внимание! Система предлагает вам обмен. Вы отдадите все предметы, полученные от избранников других планов, а взамен получите уникальный навык «Кодекс убийцы первого уровня». Примечание. Владелец этого навыка может не бояться быть раскрытым. Он может убивать разумных, а сообщение лидеру клана придет об убийствах только через некоторое время. Примечание. На данный момент первый уровень дает отсрочку до данного извещения от шести часов до двадцати Мне хотелось орать и смеяться одновременно. Как всегда, это делала бездна. Она давно так громко не смеялась. А все причины тому новое сообщение. Вы получаете уникальный навык для этого мира. «Кодекс убийцы первого уровня. Вы теряете все предметы, принадлежащие планам». «Я знал! Знал, что эти долбанные гримуары и прочая хрень мне позже пригодится. И не стоило разменивать их на всякие мелочи. И вот они действительно пригодились. Да еще и как!» «А дальше я решил, что это идеальный момент испытать этот новый прекрасный навык». И «Я его испытал. Так испытал, что не успокоился, пока в лагере не осталось ни одного живого человека». «Как же я люблю систему! Как же я люблю тебя, жизнь! Интересно, кому теперь стоит зайти в гости? Может, вспомнить о своем бывшем учителе?» Конец книги. Текст читал Александр Башков.